Глава четвертая. В тот день я все-таки достал краба. Директор не соврал, был такой грек. Он жил у моря в какой-то развалюхе и ловил всякую-всячину. Таскал курортникам звезд, морских ежей, змей, скорпионов, крабов. Когда мы подошли к его лачуге, он как раз возвращался с ловли. В одной руке у него была острога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 «Здравствуйте, здравствуйте, Пожалуйста, Иван Никонорович, вот по вашей-то части ничего что-то и не попадалось, так черепки всякие не стоящие есть. Зайдите, загляните». «Да нет, нам краб нужен», — ласково сказал директор. «Краб?» — как будто даже удивился старик. «И что же, на базаре их разве мало?»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 налетела ты, Лина. Ты была в белом платье и черных очках. Помнишь? Какая же ты была, а? Ах, Лина, Лина. Он погрозил ей пальцем, хохотнул, повернулся на бок. И тут стерильно белый ужасный свет на наотмашь ударил его по лицу. Под утро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 Она лежала, как мертвая, на боку. Вот так она лежала. Смотрите, Александр Иванович, я вам покажу. Вот так она лежала. И руки у нее были раскинуты, видите как? Как-то через голову. И такая восковая выгнутость и неестественность. Ведь и мертвые тоже лежат так. Вот почему я ее принял за мертвую. Но все это продолжалось не больше минуты. Нет-нет, меньше, меньше. Какая то минута? Секунды какие-то. Она вдруг подняла голову и завопила на кого-то. «Бери и уходи! Бери и уходи, а то сейчас наши придут!» Только он крикнул это. Как белый свет, как из опрокинутого ведра, опять хлынул на него. «Тише!»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 Две ручки, одно колесо. Бура, сизая щетина, табачный кадык, шея, как у столетней черепахи, и устоявшийся крепкий запах собачной махорки. «Ну, что с вами такое?» — спросил Буддо сердито. «Опять пригрезилась. А все от того, что лежите не по-человечески».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 Ну, это же очень просто там ее вывихнуть. Ведь там везде эти глыбины, они плоские, скользкие, нога такие едет. Ну вот она встала, поехала, поскользнулась и вывихнула колено. Хорошо, что было совсем мелко, а то захлебнуться могла. Тут на пляже были уже такие случаи. Так вот, было мелко, она выползла из воды и доползла до одежды.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 И вот тут к ней подкатил этот орел. И в там в это время до черта подошел, посмотрел и исходу. Мадам, что с вами? Не могу ли чем-нибудь помочь? Она думала, что человек попался, обрадовалась, просит его сходить в такой-то санатории, попросить кого-нибудь прийти. Я вот, видите, ногу вывихнула. Идти не могу. О чем разговор, мадам? Сейчас. Подошел? Хватит портмоне и часы. И бежать. Вот если бы он, Александр Иванович, не побежал, а пошел себе просто, я бы, пожалуй, не сразу сообразил бы, как и что. Я сначала тогда бы бросился к ней. Ну, а он с концами бы, конечно. Но как он побежал... Я сразу и припустился за ним А он пробежал еще метров 100 Видит, что не уйдет, что догоню И швырнул все в песок Ну, конечно, дальше гнаться я за ним не стал Вернулся, подошел к ней Она лежит Длинная, белая-белая Лицо мокрое от слез и пота Губу закусила и лежит Что с вами? Да вот нога. И ничего больше. Вы знаете, Александр Иванович, я до сих пор удивляюсь. Что же меня такое осенило? Откуда оно взялось? Я никогда раньше с такими вещами и дела не имел. Ну, читал что-то подобное у Джека Лондона или Майн Рида. Не помню уж точно у кого и что прочитал. Подождите, говорю, сел на песок, взял ее ногу в руки... Смотрел, пощупал коленную чашечку. Она лежит, зубы стиснула и постанывает. Я приподнял ногу, да как крутанул ее. И еще раз, и еще. Щелкнула там что-то, и чувствую, стало все на место. Посмотрел на нее, а она без памяти. И голова в песок ушла. Боль-то, конечно, страшенная, Губу прикусила, а все лицо мокрое от пота. Опустил я ее ногу, сел с ней рядом, Александр Иванович, взял ногу, положил ее себе на колени. Он хохотнул и слегка потряс головой. Из всех самых дорогих воспоминаний самое-самое дорогое было вот это. Он берег его как сокровище. И все снова и снова возвращался к нему, Поворачивал так и так разглядывал все до мельчайших подробностей и прибавлял еще новые, каких не было. Потом она снова пришла в себя, и он стал поднимать ее с песка. Сначала это у них никак не выходило. Тогда он сказал, сточка, попробуем так, обнял ее за пояс, посадил, Придержал за спину, она села, перевела дыхание, облизала губы, поправила с боков волосы и сказала, «Тут у меня фляжка с холодной водой. Дайте, пожалуйста». Он подал. Простая алюминиевая фляжка. Она развинтила ее, стала пить, пила-пила, потом положила на песок, поглядела на него, улыбнулась и сказала, «Вот ведь история, а?» «Глупее ничего не придумаешь, ничего-ничего», — ответил он, — «бывает. Вот как пойдем-то, идти вы не можете, а одно я вас не оставлю тут». Он стал страшно серьезен, мрачно серьезен. Почему-то на шутки его не хватало. «Вы встать можете?» — спросил он, — «держаться за меня, а?» Она поглядела на него и мученически улыбнулась. «Попробую. Только держите меня крепче за пояс». Но ничего из этого не получилось. Она несколько раз пыталась встать, но только приподнималась и тяжело оседала опять. «Нет, так не пойдет», — сказала она. «Знаете что? Подхватите меня пониже и хорошенько подтолкните. Тут уж ничего не поделаешь». Он понял, Одной рукой обнял ее за пояс, а другой подтолкнул вверх, и еще раз, и еще несколько раз. И она встала. Она встала и стояла на одной ноге, обняв одной рукой его за шею и пошатываясь. Другой больной ногой. Она только чуть касалась земли. «Ну как?» — спросил он. «Да вот привыкаю», — ответила она. «Знаете что? Опустите меня опять, я оденусь». Он осторожно опустил ее и подал платье. Она повертела его в руках, подумала и сказала, «Нет, так его, пожалуй, и не наденешь. Давайте опять встанем». Опять встали. Она собрала платье складками, подняла над головой и сказала, «Пожалуйста, держите меня за пояс. Только осторожно я боюсь делать резкие движения». И так она оделась, но опять как-то неосторожно двинулась, разбередила ногу и застонала. Потом он опустил ее на песок, и она надела тапочки. После этого она сказала, «Теперь дайте мне полежать спокойно минут пять и пойдем». Она легла и вытянулась, а он сидел около нее, смотрел на море, она лежала с закрытыми глазами, Легко дышала. И такая была, такая. Наконец он сказал, «Тут, видите, крутой подъем, придется мне донести вас на руках до дороги. Там уж пойдете сами». «Хорошо», — сказала она послушно. «Только давайте минутки-две отдохнем». Минут через пять он сказал, «Ну, берите меня за шею». «Крепко держитесь, держитесь крепче!» «Упля!» Оторвал ее от земли и понес на руках. Это, опять-таки, было его самое-самое дорогое. Ну, а потом она пошла. Хромала очень, но все равно нести ее я уже не решался, ведь город же, представляете себе, зрелище —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 А как свернули за угол, так вылетела целая толпа. Парни, девушки, кто с надувными поясами, кто с мечами. И сразу к ней «Лина, что с вами? Лина, что случилось?» Окружили, подхватили за спину, посадили на скамейку. Кто-то за сестрой побежал, ну, а я сбежал, конечно. Вот и вся история, Александр Иванович. Видите, какой я спаситель.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 И вообще, все, что находилось ниже тропинки на склонах горы, все было таинственным. Черные круглые колючие кусты, беложелтые в ржавых пятнах камни, козьи кости, собачий скелет с раскрытой к небу частой решеткой ребер. Сидит на тоненькой осенекопчик и смотрит желтым кошачьим глазом. Взмахнешь рукой и крикнешь — Он только для приличия пригнется, как на пружинах и опять сидит. Идешь и думаешь, а что же делается в этой гуще? В колючем кустарнике, в желтых и пустых дудках, в этих мощных хлопухах и репейнике, в крапивных зарослях. Что там? Кто здесь ходит? Кто живет? И почему на пустой дудке висит вон сквозь промасленный, как блин, серый брезентовый картуз, Кто его сюда повесил, зачем? Когда? Постойте, спаситель, сказала Лина, отпуская его руку. Я сниму тапочки, а то ноги скользят. Посточка там вверху. Она возилась долго, что-то снимала, надевала, и когда подошла к нему, вдруг солнце зашло за тучку, и как-то внезапно стемнело.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 «Там же рогатины стоят. Здесь же никак ходить нельзя. Свалишься костей и не соберешь. В прошлом году двое смерть расшиблись. Милиция нам строжайше запретила. Здесь все сквозь сыпется».